Глава восьмая. Вновь броневик неслышно пылил по дороге. Воронцов стоял, опираясь спиной о кромку правого люка. Лейтенант сидел за рулем, а старшина швец шевелился и погромыхивал какими-то железками в тесной коробке пулеметной башни. Как известно, обстановка на войне дело темное, даже и в сравнительно спокойные моменты, а уж тем более в разгар ожесточенных маневренных боёв Броневик, заревев мотором, пробуксовал в песке, выскочил на крутой перегиб дороги, и Воронцов буквально в двух десятках шагов увидел перед собой целое стадо тяжелых мотоциклов цундаб Именно стадо, потому что двигались они во всю ширину дороги без всякого видимого порядка, грохоча выхлопами «Цундап». Окутываясь струями и клубами синего дыма, на каждом по три веселых немца, образца сорок первого года, которым война еще в охотку и в удовольствие, Напрочь свободные от неарийских мыслей, настроенные только на скорую и неизбежную победу. Каски свалены в коляске, рукава закатаны до локтей, воротники расстегнуты, наверное, и фляжки со шнапсом далеко уже не полные. Воронцов еще только начал реагировать, а старшина, не успев даже упереть в плечо приклад пулемета, нажал на спуск. Длинная, патронов на тридцать очередь, прошла поперек колонны, вышибая из седел и водителей, и стрелков. Потом швец поймал обтянутую черным дерматином подушку приклада и стал стрелять прицельно. На дороге мгновенно возник завал. Несколько мотоциклов вспыхнули... Высокими факелами светлого пламени задние еще пытались развернуться под пулями, но ни времени, ни простора для маневра у них не оказалось. Безусловно, немцам не повезло, просто невероятно не повезло. На их стороне были все шансы, только один, какой-то крошечный, против. И он как раз и выпал. Полсотни солдат против троих, 15 пулеметов против одного — В любых других условиях тут бы и говорить не о чем было. Развернулись бы веером и прямо с колясок изрубили струями пуль жестяную броню, закидали гранатами, не дали бы и наружу никому выскочить. Подвел сбой по фазе. Если бы немцы первыми оказались на гребне, тогда все. Впрочем, и это еще неизвестно, скорость реакции тоже кое-что значит. Старшина-швец пять лет служил в кавалерии, воевал с басмачами, бывал в сабельных рубках. Умел на полном аллюре поднимать зубами фуражку с земли, без промаха бил в цель с седла из карабина и нагана. Так что и при прочих равных молодые подвыпившие немцы могли не успеть. А дальше уже понятно. Кинжальный пулеметный огонь с предельно короткой дистанции Практически в упор способен вырубить толпу и побольше этой. И растерянность, конечно, и паника. Все спрессованное в секунды. И принимать осмысленные решения уже некому. Меньше чем за минуту старшина расстрелял два двойных диска, и вдруг стрелять стало не в кого. Много мятого железа и тела, лежащие по одному и грудами, как кого застигли пули. Сдернутый с места грохотом пулемета, Воронцов вывалился через правую дверцу наружу, дернул затвор автомата. На другую сторону выскочил лейтенант с револьвером. «Вроде все, товарищ дивкомиссар!» — крикнул из башни старшина, поводя стволом. Воронцов тоже не видел никакого шевеления. «Кто убит — убит, а живые, если и есть, то затаились». Для Дмитрия все произошло слишком внезапно. Вот тебе и неторопливая война. Минута и полсотни трупов. Но рефлектировать некогда. Подняв автомат, он резко скомандовал. Долгополов, Швец, быстро осмотреть. Взять пленных, если есть. Мотоцикл исправный, пулемет, пару автоматов, патроны. А сам сел за руль и начал разворачивать броневик. На сей раз повезло, вывернулись, думал он. «Спасибо, старшине, но теперь бы дал Бог ноги унести, потому что если это разведка, за ней следует серьезная часть. Но на карте-то моей ничего в этом районе не обозначено. Что ж получается, мои здесь действия уже настолько меняют реальность? Тогда через сутки-двое карты вообще можно выбрасывать, потому как все пойдет совсем по-другому? Вот и парадокс. «Знание прошлого ничего не дает тому, кто в нем оказался, поскольку для него оно становится неопределенным будущим. Неужели Фарзейли этого не заметили? Или как?»